Глава 10. Когда Самсонов дал мне контактные данные девушки, у которой имелись фото из торгового центра за 28 июня 2019 года, на которых фигурировал мой клиент, я обрадовался. Посмотрев фотографии, на которых в автоматическом режиме были проставлены дата и время съёмки, Я установил, что Фёдоров мелькал на них с 13:00 до 15:43. Исходя из того, что судебный медицинский эксперт дал заключение о смерти, предполагаемое время смерти с 13:00 до 16:30 наклёвывалось алиби, притом железное. Однако это чувство быстро поблёкло, когда я позвонил и поговорил с замечательной мамашей Шкловой Ольгой Геоговной. В первые 20 минут она, не слушая меня и даже не пытаясь услышать, рассказывала о том, какая у нее замечательная дочь Настя, у которой в тот день был день рождения и так далее и тому подобное. Она мне напоминала прокурора, который уверен в своей правоте, поэтому говорит только то, что считает нужным. Другие же аспекты дела и темы отметает, в принципе, или сумасшедшим. Слово относилось к тем женщинам, для которых материнство было счастьем, радостью, которыми следует со всеми поделиться. Такие живут только своим ребёнком, одевают его, таскают его на различные конкурсы, иногда одерживают там победы, которыми хвалятся. Девочка Настя была как бы куклой в руках взрослого ребёнка. Я не сождал и не одобрял Манашу. На сразу понял, что меня ждёт сложный разговор. Поэтому предварительно договорювшись о встрече, дату и время не назначал. К такому разговору следует подготовиться. 2 недели я собирался с духом, и учитывая, что оттягивать было уже нельзя, Вновь позвонил Шкловский. Ольга Георгиевна обрадовалась моему звонку и сразу же согласилась на встречу. Договорились мы встретиться у неё дома, так как к её слов ей нельзя было уходить, вдруг неожиданно вернётся Настенька, которую необходимо покормить и так далее. Шклова нигде не работала, поэтому Настя с моей точки зрения была бедным ребёнком без собственной жизни. Уточнив время возвращения дочери, в 16 часов я назначил встречу на 14.00, надеясь, что двух часов мне хватит. Когда я условленное время позвонил в дверной звонок, дверь открылась моментально. Ольга Георгиевна ждала меня. Ко мне вышла принаряженная в боевой раскраске Гаечка сразу пригласив пройти в гостиную. Ей было что продемонстрировать. Высокая, стройная, с отличной фигурой, правильные черты лица, жгучие чёрные глаза, брюнетка. Надо признать, нарядами она умела подчеркнуть все свои достоинства и скрыть недостатки, если они были. Я забыл сказать, с мужем она развелась 2 года назад. Я прекрасно понимал ее супруга. В браке каждый должен быть внимателен к другому. Шклова же слишком сосредоточилась на дочери и о второй половинке, скорее всего, забыла. Не каждый это выдержит. Когда мы уселись на небольшой диванчик у журнального столика, все началось. Ольга Георгиевна, хоть мы уже с вами и общались по телефону, Повторно представляюсь, адвокат Толызин Вячеслав Иванович. Для вас просто Вячеслав. Шклова с довольной улыбкой кинула мне. Мне необходимо задать вам несколько вопросов, касающихся проведения празднования дня рождения вашей дочери 28 июня 2019 года. Это важно для моего клиента. Но вы вправе отказаться со мной говорить, это предусмотрено законом. Я не могу вас заставить беседовать со мной. «Почему же не поговорить с вами?» Начала Шклова. «Это был такой замечательный праздник!» И началось. В течение следующих сорока минут я узнал, что организация праздника оказалась очень дорогим мероприятием. Целых 34 тысячи рублей. Бывший муж, подонок, не выделил на это и рубля. На праздник собрались практически все подружки Насти. Лишь одна не пришла, заболела. Организаторы оказались на уровне, хотя могли быть и повнимательнее к детям. Приглашённый клон очень понравился детям, но у неё вызвал недоумение: "Где таких учат? Раньше клоуны были лучше". Каждому из детей пришлось приобрести по пластиковой карточке для игры на автомате. «А это все-таки еще 11 тысяч рублей!» Стол для гостей был замечательный, и торт, и напитки, и фруктовые закуски. Но могли бы и задуматься о нормальной пище для детей. «Да что мне это!» всплывало в моей голове примерно каждые две минуты, хотя я надеялся, что мой страдальческий взгляд Шклова воспримет как заинтересованный. Когда поток иссяк, я решил вступить в дело. Ольга Георгиевна, начал я. Меня просто Ольга, перебила она меня, мило улыбнувшись, и с нажимом сказала: "Ольга. Хорошо", покладисто согласился я. "Ольга, кто фотографировал на празднике?" "Я с детства увлекаюсь фотографией. Как мне сказали, В кадр вам неоднократно попадался один посторонний человек. Почему один? удивлённо спросила Шклова. Их много было, я же арендовала только часть кафе. В остальной люди спокойно приходили и уходили, кушали, развлекались. Иногда они находились очень близко к нам, вот и попадали в кадр. Не могла же я их прогнать. Значит, этот человек и этот стол фотографию Фёдорова и показал Ольге, также попадал к вам в кадры. Да, и не только в смысле, не понял я. Он не только попадал в кадр. Дело в том, что он находился в кафе, сидел за столиком, который располгался рядом с нами. Надо же. Слово могла говорить деловито и по делу. Сначала я вообще не обращала на него внимания. Но потом он попал на несколько фотографий. Остальные посетители уходили и приходили, а этот посидит, встанет, уйдёт, потом вернётся. Он ещё по телефону с кем-то постоянно разговаривал. Я даже один раз подходила к нему и просила отойти в сторону. Это когда мы делали общую фотографию. Почему вы так хорошо его запомнили? Вячеслав, если честно, то не запомнила я его. Потом пришли ваши люди и начали расспрашивать. Тогда я все и вспомнила. Они ведь мои фотографии в Инстаграме обнаружили. Я никогда не стеснялась ни своей дочери, ни себя. Я их сразу же и выложила в интернет после праздника. Они и сейчас приставлены на общее обозрение. Конечно, я же сказала, мне нечего стесняться. Правда, не все. На них есть Федоров. Вроде да. Что ещё вы помните об этом человеке? Да вроде бы ничего. Я с ним не разговаривала. К нам он не подходил, празднику не мешал. Официантка к нему педически подходила, но, как мне кажется, он заказывал только кофе. Во что он был одет в тот день? Это же отлично видно на фотографии. Хороший дорогой светло-серый костюм, белая сорочка. Тот день был жаркий, он мог бы одеть что-нибудь более лёгкое. Больше ничего при него сказать не можете. Вроде нет. Было у него что-нибудь с собой? Сумка, например. Вроде бы нет. Если была, то я не запомнила. Как часто он отходил от своего столика? Разы два или три? Надолго? Нет, минут на 5-10. Мне кажется, он в кафе своими делами занимался. Говорю же, постоянно разговаривал по телефону. Очень занятой он был. Как он выглядел? Заволнованным, обеспокоенным? Нет, спокойный, только насупленный какой-то. Фотоаппарат, на который вы осуществляли съёмку, у вас. Что это за модель? Samsung V50? Я его в 2013 году купила. И не слишком дорогой, и фотографии хорошие. Пока пользуюсь им. Время и дату съемки вы всегда выставляете. Я их выставила сразу после покупки или чуть позже, после чего не меняла. Зачем, если и так все точно. В этом отношении претензий к аппарату у меня не имеется. Карта памяти у вас большая? Часто очищаете её? Карта небольшая, на 16 ГБ. Приходится регулярно освобождать её, но я редко снимаю, в основном на праздниках. Фотографии с дня рождения Насти сейчас на карте памяти или вы их переместили? Я переместила их на свой компьютер. Копию сделала на переносной жёсткий диск. Жалко было бы потерять эти фото. Это же память на всю жизнь. Настеньки потом интересно будет. Можно посмотреть все фотографии, так как мне представлены были лишь несколько, только те, на которых фигурирует мой клиент. Конечно, сейчас слово ушло в другую комнату, и вернувшись минутой через три с ноутбуком в руках, сразу окунуло меня в мир празднования детского дня рождения. Хотя, если честно, Мне было достаточно её рассказов. На просмотр фотографий, к каждой из которой прилагались комментарии Ольги, ушло ещё полчаса. Я тихо сходил с ума, хотя некоторые фото очень даже привлекли моё внимание. Закончив просмотр, я попросил Скову посмотреть фотоаппарат. Она тут же принесла его. Ну что ж, Не самый хороший, но и далеко не самый плохой. Я включил его и сделал несколько пробных снимков. Даты и время отражались. Закончив все эти манипуляции, я попросил Ольгу зафиксировать её пояснения на видеокамеру, которая у меня была с собой. Шкова согласилась, но это опять нанесло удар по моей психике. Около получаса мы выбирали место съёмки, затем она ушла передеваться. Короче, этот день я запомню надолго. Когда она вернулась, мы достаточно быстро зафиксировали показания Шкловой. Перед камерой она держалась свободно, на мои вопросы отвечала чётко. Закончив запись, я продемонстрировал её Ольге, в целом она её одобрила. Ольга обратился я к ней, когда мы все закончили. У меня к вам есть несколько просьб. Слушаю. Не удаляйте, пожалуйста, фотографии с дня рождения Насти. Я понимаю, что это просьба излишняя, вы и так всё будете хранить как зенец ока, но всё-таки это очень важно. Я считаю, что суду нет необходимости изучать фотохронологию всего праздника. Выберите фотографии, на которых мелькает мой клиент. Этого будет достаточно. Я поняла вас, Вячеслав. Вероятно, придётся привлечь вас в качестве свидетеля, и вас могут допросить в суде. Согласны ли вы на это? Не скажу, что мне нравится ваша идея, но если это необходимо, то я приду и дам показания. Хорошо, продолжил я. Дело в том, что я не один осуществляю защиту. Фёдорова с одной работает Илья с ним. Ещё не определился адвокат Плотников. Владимир Владимирович, перебило слово меня. Да? О, я так хотела бы познакомиться с ним. Он же звезда. Я смотрю все передачи Криминальной хроники города. Он часто там мелькает. Такой мужчина замечательный. В таком случае, я обеспечу вам личную встречу с ним, с улыбкой отреагировал я. Ускай Плотников тоже поможет. Правда? Да, только вам придётся рассказать всё то, что вы сообщили мне. Конечно, а когда это будет? Честно говоря, не знаю. Уверен, Плотников затягивать не будет. Хорошо. Я буду ждать вашего звонка. Договорились. Разговор можно было заканчивать. Мне было чем порадовать клиента, его маму Машу и адвоката Плотникова, который, думаю, будет рад. Поэтому можно удаляться. Хотя Ольга, вы позволите задать вам ещё несколько вопросов? Конечно. Скажите, пожалуйста,